«Голова 13 Ты чего?» Закончив с обедом, в сопровождении домовых и кота отправилась обратно к себе в комнату. Наконец, у меня выдалась возможность проверить свои денежные запасы. Колье с драгоценными камнями, два золотых браслета, украшенные мелкими камушками, три золотых цепочки с подвесками, серьги с большими рубинами, подозреваю, что достались в наследство, Уж слишком массивное. Серьги с топазами и три массивных мужских кольца. Не удивлюсь, если они принадлежали одному из предков Софи. Очень понравилось колье из жёлтого золота с изумрудами, жемчугом, сапфирами, бриллиантами. Жалко было Тиару, которая колола мне бок при попадании в этот мир и это тело. Она немного погнулась. Хорошо, жемчуг не выпал. Самая большая жемчужина располагалась на верхушке. Она находилась в маленькой короне. Целая корона под одну жемчужину. «В таких тиарах замуж выходят», — думала я, любуясь ювелирным изделием. «Что мы имеем в остатке?» — пододвинув мешочек с золотом, пересчитала его. Софи в одном молодец, заранее подготовилась к плохому исходу, зашив драгоценности с деньгами в корсет и платье. Если я хоть немного понимаю в драгоценностях, то, продав всё, мы можем безбедно жить несколько лет, но при одном условии, что не придётся вкладываться в ремонт дома и тому подобное. Но вот что дальше? Пройдёт время, закончатся деньги, и мне придётся выйти замуж. Только кто возьмёт беспреданницу? Я посмотрела на присутствующих. Но есть второй вариант – начать зарабатывать деньги. «Есть соображения на этот счёт? Именно в ближайшее время мы можем попробовать вложиться в какое-то дело, конечно, в рамках разумного». Все молчали. «Так, думаем день или два, а потом выдаём идеи. Агафон, спрячь всё в тайник и идём смотреть, что у нас на чердаке». «Ступеньки все на месте», — улыбаясь на меня, смотрел помолодевший пахом. Его борода стала короче. Волосы потемнели, схожесть с Дедом Морозом пропала. «Пахом, мне кажется, или ты молодеешь?» Аккуратно ставя ногу на ступеньку, поинтересовалась я. «Вы правильно подметили, Софья Пауна», — он поклонился, — «вашими стараниями и заботой через несколько дней я приму свой нормальный облик». «Так ты не стар?» — удивилась, подходя к чердачной двери. «О, нет, я молод и полон сил». «Постарше Агафона, но намного приосанившись, поведал домовой. Дверь открылась легко. Чердак удивил своей наполненностью. Чего тут только не было. Старые, обитые железом сундуки, покрытые вековой пылью дубовые шкафы, стулья, столы, кровати, сваленные в угол. «Вот в этих сундуках платья, в этих старые вещи», — рассказывал пахом, — показывая рукой. «Тут домашняя утварь, серебряные ложки, вилки, блюда, в шкафах старые шубы, но я их берег, молью не поедены, однако тяжелые, мужские, не для ваших плеч». «Пыль-то вдвоем можете убрать?» спросила у домовых, проводя пальцем по крышке сундука. Они переглянулись и бросились в разные стороны, исчезая из виду. Постепенно вокруг становилось чище. Я решила обследовать весь чердак. В нескольких местах солнышко пробивалось через прорехи, а пол был тёмным от дождевой воды. Хорошо, что пока не было грозы, а как польёт, какую-то из комнат, а может и не одну, точно затопит. Нужно Лукьяна сюда позвать, без него трудно решить, сколько потребуется строительных материалов. Следующие часа 2 у меня занял разбор вещей. Все они, несмотря на годы, в этом была заслуга домового, хорошо сохранились. Больше всего меня заинтересовали роскошные мужские шубы. Очень тяжёлые, одна из них была медвежьей. «Эти шубы можно продать?» поинтересовалась у Агафона. «А почему нет? Отвезти на ярмарку и продать. Или скупщику, но он мало денег даст». Сам не пробовал, не знаю. Хозяйка, бывало, ездила со слугами на ярмарку. Они много чего рассказывали за чаем на кухне. В разговор вмешался пахом. За бобровую, которая парчевой тканью обита, он поднял в воздух одну из шуб. Она в хорошем состоянии. Меньше стельной коровы не бери. Доха медвежья, он поднял другую. Стоит дешевле, так что теленка или нетель в крайнем случае. «А волчья?» — он задумчиво осмотрел третью. «Можно нетель сторговать, а можно козу или порося. Она хорошая, но не новая. Какому-нибудь жениху сельскому пофорсить пойдёт». Ещё через час, натянув верёвки возле огорода, мы с Лукьяном развесили вещи проветриваться. Братец рассматривал одежду и вздыхал. «Ты чего?» — задала я вопрос. «Слишком много дорогих вещей в доме, а я один защитник». «Сестрица, я понимаю, что магии вы лишились, но в доме есть чем поживиться, а у нас охранного круга нет. Может, мага пригласите из города, чтобы он на ночь установил?» «Да только это дорого обойдется, даже если не на весь день». «Я могу установить». Сбоку послышался знакомый голос.